Стены Иерусалима построили, но приключения монахов на этом не кончились. Местные власти мало что могли сделать, кроме незначительных реквизиций. Но беда пришла из высоких сфер. В начале 1551 года по приказу из Стамбула сам правитель Дамасского Вилаета отправился в Иерусалим с инспекцией. Ему было предписано озаботиться двумя проблемами разделением мечети Аль-Акса на мужскую и женские половины и вопросом францисканцевского конвета, конвента на горе Сион. К конвенту был длинный перечень вопросов. Не достраиваются ли к конвенту новое здание Строить новые христианские здания было запрещено. Не звонят ли в запрещенные колокола? Звонить в христианские колокола было запрещено. Нельзя было даже в рельс бить вместо колокола. Христианскому священнику было за... запрещено ездить на осле по праздникам. Выносится ли крест? Выставляются ли реликвии? И главное, не находятся ли в конвенте скрытые тайники оружия? Правитель Дамаска отправился в Иерусалим с заместителем судьи в начале апреля 1551 года. По дороге в конвент он собрал с собой и местных иерусалимских исламских законоведов. Допрос настоятелю был суровый. Настоятель все отрицал. Да, здания строились, но это были не новые здания, а восстановление старых, разрушенных землетрясений. И он показал документ от 1548. Комиссия по расследованию установила, что конвент располагает 40 комнатами на двух этажах, плюс двором 22 на 18 елз то есть приблизительно 16 на 13 метров, удалось отбиться и от всех прочих наветов. Тем не менее, монахам поставили на вид и потребовали примерного поведения, согласно обычаям мусульманской страны и местным традициям. Общее направление действий понятно еще со времени, когда суровый человек и ревностный мусульманец Пири Паша был правителем Дамаска. Превратить конвент в мечеть, что он и сделал с его частью. Позже францисканцев и вовсе вымели из большей части конвента, превратив его в прибежище дервишей у могилы царя Давида. В апреле 1551 монахи утились в небольшой части конвента. Что еще оставался в их руках? Эту последнюю реквизицию уже не прикрывали фразами об общественной необходимости, как при строительстве городской стены. Суд просто распорядился о передаче католического конвента в мусульманские руки. При мамелюках как мы помним, порядка в стране не было. Но и бедуины могли грабить беззащитный Иерусалим. Новые правители, атаманские турки, навели порядок в Иерусалиме и в Палестине вообще. Но для францисканцев с горы Сион это обозначало лишь усиление притеснений. Через 10 лет после смены власти, 1 января 1524, турки реквизировали часть церкви у могилы Давида и превратили ее в мечеть. Еще через 10 лет, когда стали укреплять обороноспособность города, на францисканцев обрушились новые беды. Их фактически заставили дать деньги на строительство новой городской стены, а также выделить стройматериалы. Не успели закончиться трудовые повинности по строительству стены, как притеснения усилились. Хотя главная задачей мусульманских правителей было полностью изгнать христиан с горы Сион, задача эта осуществлялась поэтапно. Попытались придраться к религиозным отправлениям. Запрещенный звон в колокола, открытые ритуальные процессии и тому подобное, но тут продвинуться далеко было нельзя, так как христиане пользовались статусом дозволенной религиозной общины Альдхимма. Тогда попытались придумать, что в конвенте есть тайник с оружием. Такие обвинения на христиан возводили многократно Комиссия по дознанию тайника не нашла, но тень была брошена. Дальше удар последовал со стороны суфийских дервишей. Их шейх Ахмад Альдаджан не заявил, что его братья ютятся в тесноте около могилы Давида, в то время как 14 христианских монахов живут как баре в хоромах конвента. Так постепенно помещения около могилы царя Давида стали отторгаться от конвента и передаваться дервишам. Но эти суфийские мистики тяготились и самим присутствием христиан поблизости, которые не давали им благостно медитировать. Вопрос стал о полном изгнании милиции христиан и передачи дервишам всего конвента. Возня вокруг горы Сион не было изолированным мероприятием. В других районах Иерусалима с христианами творилось то же самое. Возьмем для примера хотя бы передачу в Акфу место Хосеки Султан в 1552. Как же христианам удавалось противодействовать турецкому давлению? Рост влияния православной и католических церквей происходили во многом за счет малых христианских общин. Грузинской, Эфиопской, Коптской и Якобитской – эти общины теряют свои владения в городе и постепенно вытесняются на периферию религиозной жизни. Понадобились, однако, десятилетия и десятилетия, а также победы над турками на европейских полях сражений, прежде чем христиане почувствовали себя в городе в относительной безопасности. Евреям в это время жилось несколько легче. Благосклонное отношение султана Сулеймана, великолепного к евреям, способствовало возрождению еврейской духовной жизни в Эрцисраэль уже в XVI веке. Однако из-за тяжелых экономических условий, в которых находились еврейское население Иерусалима, центром духовной жизни стал город Цфат. Здесь сосредоточилось подавляющее большинство выдающихся законоучителей и мистиков. Именно в этом галилейском городе оседало большинство еврейских иммигрантов, пребывавших в то время в страну. В конце XVI века, когда Цфат пришел в упадок, началось возрождение Иерусалимской общины. Особую роль в этом процессе сыграла деятельность главного раввина Египта Бетсалеля Ашкенази. Переселившись в Иерусалим в 1587 году и став главным раввином города, он по-новому организовал Иерусалимскую общину принял серьезные меры для улучшения ее материального положения. После этого еврейские переселенцы из Турции, Северной Африки, Италии и Западной Европы начали селиться в Иерусалиме. Еврейская община города состояла из различных по происхождению групп. В начале турецкого владычества самой многочисленной из них была группа Мустаарбим – арабоязычных уроженцев Эрец Исраэль. Есть у нас этому отрывочное свидетельство современник. Так, в 1560 1546-47 годах Ульрих Префат из Славении записал в своих хрониках: "Много евреев проживает в Иерусалиме, и есть даже отдельная еврейская улица". Увы, в 1611 англичанин Джордж Сандис, сын архиепископа Йоркского, посетив паломников Иерусалим, записал так: И в этой стране евреи живут как чужеземцы, подвергаясь угнетению и лишениям, которые они переносят с немыслимым терпением, презираемой и избиваемой. И несмотря на это, я никогда не видел еврея со злым выражением лица. В то время в Иерусалиме жили, как уже было упомянуто выше, представители обоих основных ветвей иудаизма – Ашкенази и Сефарды. Мы не поймем тонкостей городской жизни еврейской общины, если не сделаем краткий курс в историю иудейской религии. Разбегаясь из эрц Израиль в разные стороны от гонений и погромов, евреи разделились на три основные крупные части: африканских, ближневосточных сефардов, европейских и ашкеназииййских евреев и персидских евреев и на множество более мелких географических вариаций. Помимо понятных различий в языке одежде и семейном обиходе, Эти части приобрели некоторые религиозные пикантности. Разумеется, никаких крупных теологических разночтений между ними не было. Все почитали Тору, Танахт, Талмуд и свод ежедневных культовых правил Шульхан-Арух. Все молились в синагогах и делали мальчикам обрезание. Различия возникли и закрепились на уровне ежедневной религиозной рутины, так сказать, на бытовом уровне, до тысячи. В 1936 году большинство ашкеназийцев проживало во Франции. Потом начались гонения, и евреи из Франции перебрались в Германию, где к 16 веку их скопилось больше всего. Еще позже ашкеназийские евреи частично перекочевали из Германии в Польшу. В 18 веке европейский хасидизм принял сифардский культ. С тех пор хасиды стали называть ашкеназами своих собратьев, не хасидов. На протяжении всего этого времени ашкеназийские евреи время от времени и не в большом количестве приезжали на поселение в Иерусалим. Сефарды Сфарадим получили свое имя от еврейского названия Франции. Сфарад, фактически же испанские евреи во время инквизиции, расселезились из Испании по разным странам Южной Европы и Северной Африки. Поэтому сейчас этим термином называют евреев Средиземноморья. Основными центрами сефардов были Марокко, особенно город Фез, Атаманская империя, Балканы, Греция, особенно Салоники и Италия. Практически во все времена сефардская община Иерусалима была значительно больше ашкеназской. Различие между сефардами и ашкеназами заключалось не только в том, что первые говорили на ладину, а вторые на идыш. Географическая разобщенность привела к тому, что единый, по сути, иудаизм с обрезанием, субботой, кипой и праздниками получил два культа – сефардский и ашкенадский. Это нашло свое отражение в литургии, молитвах, внешнем и внутренних видах синагог, порядке субботнего богослужения и т.п. В сефардских синагогах, например, свиток Торы устанавливался вертикально, и для этого были сделаны специальные втулки, иногда серебряные, для втыкания двух палок. На концах свитка. Также в сефардских синагогах часто было два ковчега завета, в одном из которых хранилась Тора, а в другом лежал Коран по приказанию мусульманских властей. В ашкенасских синагогах свиток Торы хранился в матерчатом чехле. У сефардов Тора хранилась в деревянном кожухе. Это все могло бы бы и не привлекать особого внимания, но синагоги в Иерусалиме строили отдельно сефардские и отдельно ашкенасские. И все видели разницу. Некоторые различия этих культах были относительно незначительны. Например, ашкеназийские евреи не ели рис во время пасхальной недели, а сефарды рис ели. Очень много мелких различий было и связанных с методикой наложения тфилина.